Это уж их обязанность. Сражаться будут они, полководцы, а Жанна дарует победу. Таково было их мнение, случайные пересказ ответа данного Жанной хитрому доминиканцу. И вот они начали сообща обманывать ее. Она отдавала себе ясный отчет в том, как надлежит действовать.